Часть шестая Про двадцатый советский партийный съезд Нора Харпер, конечно, знала, однако каких-либо особенных планов в связи с этим событием не строила. Слышала о наметившихся улучшениях у русских в области прав и свобод после смерти Иосифа Сталина, но никак это не увязывалось с Джоном. Работал как лошадь, Забыла, что такое отпуск фонд разрастался постоянно благотворительные ручейки приносившие средства ему со временем превратились в полноводные финансовые потоки которыми требовалось управлять безостановочно и безошибочно подумывала порой как было бы хорошо привлечь к делу девочек или джона или его возраста будь он жив здоров и на свободе лучшего занятия не придумаешь при его честности Глубокой преданности делу в ясной голове. Да и воровать он так за жизнь научился, в отличие от бесконечно примазывающихся к фонду доброхотов. Сэра Мэтью избрали почетным председателем попечительского совета фонда, как только он оставил должность советника двора его величества, в 1953 году. После того, как в связи со смертью любимого мужа Георга VI Елизавета отошла от дел, уступив трон дочери Елизавете II. По мере возможности он проявлял активность и участвовал в делах. Ужасно скучал по девочкам, которые, исключая нечастые наезды, теперь постоянно жили в России своими мужьями. Когда они с Норой узнали, что к Рождеству девочки прилетят в Лондон, да и к тому же Присыча собирает стать мамой, пришли в неописуемый восторг. 78 летний Мэтью, отложив в сторону палку серебным набалдашником, даже пытался вывести ногами нечто вроде испанской тарантеллы, но не справился с управлением и рухнул на диван. Дочерей в аэропорту встречал водитель Норы. Сама не сумела, надо было присутствовать на заседании правления фонда. Решался важный вопрос относительно роли газеты фонда в общественной жизни британской столицы. Нора предлагала вывести газету из-под прямого владения фонда, акционировать и сделать самостоятельным изданием с выбросом на свободный рынок акции нового печатного органа с тем же названием. А преимущество при распределении основного пакета оставить за работниками самой газеты и фонда. Это даст возможность подтянуть значительные финансовые средства и тем самым резко увеличить тираж издания, что позволит реально влиять на общественное мнение по самым острым вопросам жизни столицы, а в перспективе и страны. Собственно, это уже и так произошло. Оставалось лишь формально закрепить решение на Совете. А желающие поучаствовать в новом деле, прознав о грядущих изменениях, уже выстроились в очередь, дабы не опоздать. Так что девочек увидала уже только дома. Прискин живот обгладила, обцеловала, сказала, будет девочка, я чувствую. По всем прикидкам, до родов оставалось дней 10-12. Тогда Нора решила, что возьмет законный отпуск, чуть не первый за все годы работы в фонде. И то правда. Да еще нужно быть рядом с дочерьми, особенно со старшей, а то прихватит, когда приз. Ведь потребуется срочно доставлять ее в родильное отделение. Лично отвезу», — решила Нора. «Буду усидеть при ней, чтобы не упустить момент. Не будем рисковать здоровьем ребенка». Водитель тоже был отпущен в отпуск. Автомобиль же фонда Нора оставила для собственных нужд. Потом всех захватила предрождественская суета. Подарки, вещи для маленького, подготовка, поздравления, праздничные открытки, украшения дома, чем не занимался уже давным-давно. Парис со своим животом сидела дома, они же стрижкой мотались по магазину, чтобы все в этот раз устроить самым наилучшим образом. Но в один день все обрвалось. Позвонил Гвидон из Москвы, это ж когда оставалось дней пять до родов, и сказал... Дом была присканная и приняла на себя первую невероятную новость. То, что услышала от мужа, отменяло все. Елки, подарки, открытки, настолько весь оказался сновшибательной. при все летело к черту, кроме родов, только само собой. Вечером узнали Нора и сестра. Сэр Мэтью узнал последним. Побереги. Этим же вечером просто позвонили, просили заехать на другой день, сказали, есть скольки приятные новости. Звонили девочки Сама Нора Харпер была в состоянии близком к коматозному. Сначала рыдала неостановимо. К ней присоединились дочери. Хотя вместе перекапли, все, кроме присы из-за малыша. Потом Нора ушла к себе в спальню и долго лежала там, одна. Привыкала к новой мысли. «Он жив! Он здоров! Она увидит его!» А ближе к ночи они снова все вместе поплакали. Ночь Нора не спала, думала, как теперь будет жить. Прибрала в памяти все свои контакты с инстанциями, включая последние годы, когда каждый раз после очередных переговоров ей так и удавалось разблокировать выдачу заграничного паспорта как носителю государственных секретов. То, что Джон никогда больше не пресечет границу Великобритании, она знала наверняка. «Что-что?» — это было понятно без объяснений. Оставался вариант пересечь эту границу ей. Главное — увидеться и поговорить, а там видно будет, куда окончательно раскрутиться, кем только не крученная спираль. Вечером следующего дня дружно всей семьей откачивали деда. На диване, правда, все для этого было заранее предусмотрено. Капли, таблетки, нашатырь. Обладатель рыцарского креста пришел в себя, дождался, пока отпустит сердце, и первым делом выразил благодарность, что его подготовили заранее, проявили семейную заботу за день того, как известить, а то, сказал, не потянул бы такую новость, не одолел бы, а дубы концы на глазах у девочек на этом самом диване, в этой самой квартире. Так после этого поплакал, как все. Отпуск, что она сама себе назначила, пришелся к стати, по всем статьям, потому что, начиная со следующего утра, Нора пошла по инстанции. В этот раз настроя был несравним с предыдущими, и изменились обстоятельства, значит, и условия игры. Теперь не они, а она владела фартовой фишкой. Там, куда она пришла, принимать ее отказались. Вернее, как обычно, это не был прямой отказ. Скорее, ссылка на неподходящий момент, на очередной перенос даты, на отсутствие полномочного лица, на то, что не имеется предварительной договоренности, на однозначный отказ русских впускать ее в СССР. Понятная, в общем, тактика. Обычная, сучья, если сказать, стратегия. Так было и в прошлый раз, и неоднократно раньше. Но в этот раз Нора Харпер знала, что рук она больше не опустит. Ей-ей, что предложить им взамен. Это совсем не должно им понравиться. Начала с хорошо известного адреса, который за годы ее хождения не изменился. Но, предвидя то, как развернутся события, и в этот раз действует решила иначе. Без прелюдии и вникания в причины очередной отсрочки. Не получив пропуска, как ожидалось, не стало просить добиваться переживать. Она просто позвонила из секретарши и попросила передать кому следует, что газетой фонда подготовлена передовая статья разлочительного характера относительно дела Джона Харпера. Все, больше не сказала ни слова.